«Что я буду иметь за свое бескорыстие?» Сирин? Да, когда я стал советником Нарена, то и подумать не мог, что параллельно получу работу круглосуточной няньки для его упрыска. Хотя, будем откровенны, старшенького помогали мы все, угораздило же его связаться с темным, вот и перехитрил сам себя. Нутриона я все же постараюсь вытащить. Парень, он не глупый и не подлый». Да только наученные горьким опытом сошрана, мы, пожалуй, перегнули палку и слишком жестко стали муштровать мальчишку, с детства вбивая в него понятие долга перед короной. Перестарались. Трион великолепный военачальник, стратег и тактик, отличный политик и сильный маг, абсолютно лояльный королевскому дому. К тому же полностью лишенный вольнодумства. И сейчас, оказавшись в совершенно непривычной ситуации, он попросту растерялся. Ведь инструкций и хроник с жизнеописанием свежесозданных творцов почему-то не существует, так что до всего приходится доходить своим умом. Москиты у него у наследника есть, да только заточено под другое выполнение обязанностей, политические интриги, проведение военных кампаний. Он лидер но зажатый жесткими рамками долго. Маг, но не творец. Да еще и эта девчонка это его с ума сводит. Вытворяет, что пожелает, и ведь никакую права на нее. Вздохнув, я откинулся на ствол татянного дерева и прикрыл глаза. Пожалуй, здесь одно из немногих мест, где можно расслабиться и ненадолго приспустить маску. Мало нам было проблем, так еще эти гости незваны притащились но с теми, что с Эдема пришли права качать по поводу статуи, или разберется, или разберется. Судя по акуле и улыбке Демиурга, что-то они ей сильно задолжали. А вот что делать с компанией Лейной? Если эта сумасшедшая троица и впрямь в бездну сунется, то как бы что-нибудь из бездны не сунулось на Ларелла. Надо, Не надо нам такого счастья, а ведь их не переубедишь. Не тут у меня вес, чтобы послушались. Ну да, сотворенный против Димаургов. Идиоты малолетние. Хотя лично для них это, хотя лично для них это может и впрямь будет вполне безопасной прогулкой. Вот только я Хар, хар... хата не забыл и что подобная тварь может натворить в обычном мирном селении... «Отлично представляю. Единственную, кого они могли бы послушать, Тиль. Да только она, похоже, отговаривать их не станет, даже если будет совершенно точно уверена, что на Лерелле от их выкрутаться кто-то пострадает. Демоны, без как же я ненавижу, когда у меня не хватает данных для анализа ситуации. Но что-то определенно нужно при светлой, ма при светлой матери от этих ребят. Понять бы еще что». Сиди, не сиди, а дела сами не, дел... не сделаются, вздохнув, поднялся с теплого, прогретого солнца мощного бокового корня, выступающего из земли на добрый полметра, и образующего удобный, словно кресло выступ. Ласково и благородно похлопал по серебристому стволу своего духовного симбионатта и небрежно стряхнул с ласиной колета, приставшей чешуйки кары. Пожалуй, для начала стоит навестить силь. Может, и разживусь какой-никакой информацией. Пресветлая мать в кои-то веке оправдала свое высокое звание. По крайней мере, сменила привычный походный костюм Илюмру на изящное и безумно дорогое черное платье из паучьего шелка. Расшитое мириадами крошечных, переливающихся гранями драгоценных камней, Выглядело так, словно на Демиорге был надет кусочек звездного неба. Голову венчала. Невысокая тиара с радужными бриллиантами. Редкость неимоверная. Говорят, что такие камни можно добыть только в глубине источника. Гости в форменных колетах академии терялись и меркли на ее фоне. Вортон следовал тенью за правым плечом жены и смотрел на делегатов так ласково, что даже мне становилось не по себе. Ага, уже откланиваются. Судя по кислым лицам, уходят ни с чем. Ну, я и не сомневался, собственно. А вот Тель довольна, лицо держит, но глаза просто полыхают торжеством. Похоже, получилось, что хотела, и даже чуточку сверху. А значит, в хорошем настроении и, возможно, не откажется поделиться какими-нибудь любопытными подробностями бесшумно пристроившись рядом с Лортоном заливом левым плечом светлых телевиниель, я вопросительно выгнул бровь. Д. Арсвит едва заметно прикрыл глаза, разрешая остаться. Дальше мы с каменным выражением лица следили за рассланивающейся делегацией Содема, отступающей к телепорту, открытому небрежным взмахом творца Лареллы. Ну да, а то, что она вчера... Полночие по миллиметру высчитывают параметры этого портала, чтобы не повредить защитные плетения дворца, так этого им знать не надо. Убрались наконец-то. Выдохнули мы все трое как-то очень синхронно, переглянулись. Тиль сдернула с головы свою безумно дорогую тиару, сунула мужу и блаженно выдохнула. Кто бы знал, как мне тебе эта тяжесть надоела? Хм. Есть что праздно отпраздновать? а то у меня ящик чудесного молодого вина в покоях завалялся, смиринских предгорий. Опять лорда де Кесса на какой-то пари подбил, хмыкнул Вортон. Но не покупать же, возмутился я, он же бешеные деньги за плоды своих вина... виноделем дерет. Вино — это отличная идея, резюмировала Тиль, успевшая за это время каким-то образом сменить свой дивный наряд на простой походный костюм которым, не стесняясь, разгуливала по дворцу. Видимо, попрание всех норм приличий и не современной моде является общей особенностью для всех женщин-творцов, ну, если судить по тем двум особям, с которыми я знаком лично. Итак, что ты хотел узнать? Ацалютовала мне бокалом тиль, свернувшаяся в кресле напротив в уютный клубок, совсем по девчоночью поджав ноги. И это древний демюрх, одно из сильнейших существ в галактике, скажу кому, психом сочтут. Вдохнув, честно признался, что больше всего меня беспокоит, насколько этот визит может быть опасен для нас, и чем грозит в будущем. И собирается ли Тиль открыть Лареллу для свободного посещения теперь, когда у нее есть Лита, Филипп и Трион, и поддержка снаружи как минимум двух имеющих немалый политический вес Фамилии. Ведь надо быть наивной Лейной, чтобы считать, будто ее друзья-демиурги отправились в условно-дружественный Орел без благословения глав своих семейств. Еще вопрос, какие планы там на ларелу. Харон, к примеру, является вполне законным прямым наследником своей прабабушки. — Да, умеешь ты вопросы задавать, — вздохнула девушка. — Работа такая, — пожав плечами, признался я. — Угу. А еще любопытство глодит, гложет, — хмыкнул Вортон, отпивая из бокала. Лентарное искрящее сирено и прикрывая глаза, чтобы посмаковать терпкое, чуть кисловатое по послевкусии. Игристые вины Смиринских предгорий недаром стоили бешеных денег. — Но это ведь не все? — тихо спросил Тиль. — Нет, не все. Но я не уверен, что ты захочешь говорить об этом, пресветлая мать. — Давай без официоза, вздохнула она. — Спрашивай, если смогу, то отвечу. — Даже если пойдет о чем-то личном? — Трион Илейна, да? — усмехнулась Телли Ринель. Винтарная рысь и глаза Демиурга, так похожие на оттенок вина в бокале, на мгновение потемнели. Я даже моргнула от неожиданности. — Нет, — показалось. — Да, — просто ответил я. Бортона я знал очень хорошо. Когда-то именно он был моим инструктором по военной подготовке, а также примером для подражания и утешительной жилеткой, в которую я, раз срываясь, выплескивал свою обиду на отца. Сейчас даже слегка неловко об этом вспоминать, но это также дает мне некоторую надежду получить ответы. Вортман посмотрел на жену, едва заметно улыбнулся и прикрыл глаза. Приятно, что он до сих пор считает меня достойным доверия. Постараюсь его оправдать. По-хорошему на эту встречу бы на Рена, но чего нет, того нет. Как-то уж очень неудачно сошлись звезды, хоть разорвись. И высокая делегация Светлого Леса, и болезнь Триона, и Лейна со а теперь еще незваные гости Седема. Темно эльфийский король, дабы не мешать не, сме... не местным любопытствам при Светлой Матери, увез. Светло-эльфийского владыку со всем его гаремом Тирт в летнюю резиденцию. Конечно, для купания и морских преминадов сейчас не сезон, зато Тирт фактически некоринованная торговая столица страны. Думаю, найду чем заняться. И слава богам и демиургам. Глаза Мои моей не видели, просто руки чесались сделать ему какую-нибудь грандиозную гадость. Вот только на рын? очень просил не провоцировать конфликт. В общем, решили держать светлых подальше от Гайха, точнее, от посланцев Эдема, ну и от меня, видимо, а заодно спокойно обсудить все рабочие моменты. Линьель получит давно желанное посещение синтариновых виноградников, контракт на поставку Амитея, несколько других вкусных плюшек и не будет портить и крутить своим несвоевременным присутствием. Ну, а мне отдуваться за всех. Зато не скучно. Впрочем, с тех пор, как Ирса из Сартара сбежал Тарлен, скучать мне как-то не приходится. Силь видимо, решив, чем именно она готова со мной поделиться, отставила бокал и подняла на меня задумчивые золотистые глаза. А мне в этот момент почему-то невольно подумалось, а не связано ли то, что Вортон построил Сартар именно из золотистого Амитея с его воспоминаниями о Силь. Что ж, понимаю, почему ты рискуешь задавать такие вопросы. Поэтому отвечу по, по порядку. Посланцы из Академии нас больше не побеспокоят. Здесь волноваться нечем. Лореллу я открывать не планирую, хотя некоторые контакты имеет смысл наладить. Но это дело не одного года и даже не одного десятилетия. Терпит. А вот насчет Лейны и остальных здесь все непросто. Тебе чем-то не нравится Лейна? Она хорошая девочка, но еще совсем ребенок. Демиурги мало отличаются от этом от обычных людей. Мы тоже растем и меняемся. И какой она станет через тысячу лет, предсказать не возьмусь даже я. А ведь Лейна, так как и я, творец миров. Двум творцам одного направления дара на Лареле будет довольно, ну, тесно. И не забывай про Харона, который тоже имеет право на мир, как наследник моей сестры. «И он также творец миров!» Здохнула тель, а потом настороженно замерла, словно прислушиваясь к чему-то вдали. Привстала в кресле, хмыкнула и пробормотала. «Ну надо же, шустрые какие!» «Прошу меня извинить, лорд Рушер, но я вынуждена сейчас вас покинуть!» Борд поднялся, поставил бокал, кивнул в и вопросительно посмотрел на жену. «Лучше открыть портал из сада!» Как-то отстраненно пояснила Тиль, продолжая к чему-то прислушиваться. Не хочу нечаянно повредить защитную сеть борца. Извилистый, грубо вырубленный скальной подушкой коридор уводил нас куда-то в подземелье. Высокий свод был украшен бахромой слабо фосферицирующих тонких нитей, напоминая о новозеландских пещерах-светлячков. В принципе, ни яркого неонового света вполне было достаточно для того, чтобы видеть, куда идешь. На мгновение даже захотелось отозвать заклинание освещения, чтобы полюбоваться природной красотой этого места. Вот только подозреваю, что спутники не разделяют мой энтузиазм. Хотя Керри, тоже засмотревшись на поднебесные красоты, споткнулся о какой-то неровности, чертыхнулся Едва не ляпнулся носом. Предложение выключить светильники и полюбоваться сводом, уже крутившись у меня на языке, умерло, не родившись. Вздохнув, я окинул взглядом, кажущийся бесконечным, плавно уходящий куда-то в глубину проход, и попытался мысленно прикинуть, мы еще на острове или уже под озером. С учетом того, что шли почти не сворачивая, пожалуй, уже под озером. Наконец, потолок стал заметно выше, а скальный коридор шире. Куда бы мы ни шли, но, похоже, до места так и добрались. И даже без приключений, если не считать отбитую ногу моего жениха. Помните фантастические фильмы, где в разных секретных лабораториях стоят стройные ряды со всяческими клонами или монстрами, заключенными в высоченные стеклянные банки с углубоватой жидкостью? Вот и у меня сейчас было что-то вроде этого узнавания. Стоило только выглянуть из-за плеча Керри и увидеть гигантскую пещеру, заполненную рядами с различной живностью и даже растениями, заключенными в голубоватые, чуть мерцающие коконы мощных стазисных полей. Офигеть, клад наше ошарашенное любование находкой к Кертен с неунятным, но очень эмоциональным возгласом рванувшей куда-то вглубь пещеры. Спятил бедняга, переглянувшись, посмотрелись, помчались за ним следом. Мало ли что, на тут можно наткнуться. А вдруг ловушки? Я на бегу пыталась просчитать, получили, получится ли у меня материализовать на лидирующем спринтере смелительную рубашку и удержит ли она спятившего диме Перспективы не вдохновляли. Кертен, совершенно позабывший о своей ледяной маске истинного творца, зерошенный и приплясывающий от нетерпения, обнаружился в конце пещеры, возле гигантских размеров П-образного стола. Здесь было гораздо светлее. Косы лучи просачивались откуда сверху, освещая заставленную непонятными приборами и заваленную пыльными полуистлевшими бумагами столешницу. Вдоль стены тянулись аккуратно вырубленные в столе стеллажи с древними хранами, тубусами со свитками и рукописными, отправленными в кожу книгами. «Тайная лаборатория? Но чья? И почему здесь? Надо же, как интересно!» Тихо произнес Харон из-за моего плеча, с любопытством рассматривая прибор, но тянуть к ним руки, в отличие от Кер не стал. Тор и Дарьер... Молча перекинули поудобнее перевязи с клинками и разошлись, контролируя периметр. «Ты не в курсе, что это такое?» Не удержавшись, подергла задумавшего, задумавшего Харона за рукав. «Нет, но могу предположить, хмыкнул Бер Альтер. Очень похоже на лабораторию Творца Жизни. Довольно-таки давно заброшенная, по крайней мере, Некоторые из этих приборов и артефактов еще задолго до моего рождения стали настоящими раритетами. Вот как я осмотрелась вокруг, совнув проснувшимся интересом. Любопытно, чья она и что за храма находится на полках. Вдруг здесь есть подсказка для наших поисков. Керри, Керри, да оторвись ты от этих бумаг, не выдержала я. Что? А, Лейна, ты просто не понимаешь. Я понимаю, что сначала надо выяснить, насколько здесь безопасно. Рявкнула я. В конце концов, то, что мы не нашли ловушек, вовсе не значит, что их тут нет. Они тянуть за гребущие лапы к чужому добру. Кертен открыл рот, явно собираясь высказать пожелание не лезть со своими советами, если не просят. Да так и застыл, удивленно глядя, куда-то мне за спину. Осторожно, кажется, у нас гости. Донесся слева напряженный голос Тарена. резко развернувшись, настороженно замерла, глядя на разгорающийся в нескольких метрах от нас золотистый обрис открывающегося портала. Кажется, хозяева лаборатории решили познакомиться с незваными гостями. Блин, ну явно Кирил какую-то сигналку задел. Рж, по заднице вы ему настучать идиоту невнимательному. Тихо и как-то обреченно зашелестели обнажаемые клинки эльфов. Ну да, шансов у сотворенных против творцов немного, но и покорно складывать лапки они не станут. А то, что данное место принадлежит одному из демиургов, не вызывало сомнений ни у кого. Кертен с Хароном как-то резко посерьезней шагнули вперед, прикрывая меня, и стараясь не ограничивать обзор приготовившимся. Приготовивши приготовившимся к бою эльфов. Я нахмурилась и нырнула в Дайтен. В прямом противостоянии от меня толку нет. Слишком мало знаю, но подпитать ребят мне вполне по силам. А если учитывать, что место здесь закрыто от источников, то это вполне может стать решающим аргументом в драке. Портал стабилизировался сквозь, В Вихрь золотистых звездочек шагнула пара неразличимых пока фигур. Я похолодела. Если это взрослые обученные творцы, то нам крышка. Пара эльфов и троица недоучек и не соперники. Какими бы талантливыми мы ни не были. Нет, мылый, ты только посмотри на них, — раздался насмешливый и странно знакомый голос. Неужели, Тиль? От облегчения у меня едва не подкосились ноги. А что, вполне грамотно встали усмехнулся в ответ вортом. «Ну, пожалуй!» Милостливо согласилась девушка, бестрепотно подходя к нашей компании. Эльфы, узнав гостей каким-то неуловимым и совершенно бесшумным способом убрали оружие в ножны и сделали вид, что оказались тут вот совершенно случайно и вообще просто красотами любуются. И вовсе не они только что угрожали клинками творцу своего мира. Мы тоже чувствовали себя довольно неловко. Но если подумать, то можно же было бы предположить, кому, какому именно Диме Урку принадлежит это место. Но и рисковать, встречая неизвестных с протертыми объятиями, тоже было бы глупо. Надеюсь, Телериньер не обиделась. Я покосился на Керы, а потом наши взгляды скрестились на Хароне. Парень затравленно вернулся, оценил наши ласковые улыбки, вздохнул и пошел вперед. А что? Он родня. А вот Стиль пожелает последние напоминания о любимой, пожалеет последние напоминания о любимой сестре и не станет убивать его больно, а мы, если повезёт, как раз успеем куда-нибудь сныкаться за это время. Может, если бы мы не всматривались так внимательно, пытаясь понять настроение дворца Лореллы, то и не заметили бы быстрого и заинтересованно расчетливого взгляда, который она бросила на Кертен, а может, Она просто позволила нам его заметить и задуматься. Раниель, да — В лаборатории Раниэль, да? Тихо спросил Харон, хотя скорее даже не спросил, а констатировал факт. Верно, удивительно, мягко отозвалась Тиль. — Ты не против, что мы сюда зашли? Ты имеешь право. — Спасибо, Тиль, — тепло улыбнулся Харон, а меня отпустил окончательно. Хотя я искренне удивлена, что вы нашли сюда вход. — Немного обиженно отозвалась творец Нарелы. Она, конечно, не стала спрашивать, как, но сам тон вопроса. Харон, вздохнув и мысленно послав в нашу сторону ярко окрашенную эмоциональную волну, что-то вроде неоформленного пожелания весьма экзотически разнообразить свою сексуальную жизнь, под припарирующий нежным взором воюрной прабабушки, начал удручающе подробно колоться, делясь нашими догадками предположениями и выводами. Бортнин сначала тихонько хмыкающий, под конец уже откровенно смеялся, глядя на по-детски обиженное выражение лица супруги. Ну да, она ведь столько сил вложила, так старательно прятала, а мы, заинтересовавшись, нашли всего за пару часов. Что утешало? Разозлённо тель не выглядела. Может, нас все таки не станут убивать? Обедали наверху, в доме, Очень к месту пришлись остатки нашего улова, который Дельель обжарили на гриле, сопроводив полудюжины различных салатов, салатиков и просто кучей различной зелени, свободно лежащей лежачей на больших плоских тарелках. Запивалось все это легким светлым вином, найденным нами в бездонных ларях кухни еще утром. Обстановка за столом была вполне дружелюбной. Если Тиль и рассердилась на нас за самоуправство, демонстрировать это она не стала. Если Тиль и рассердилась на нас за самоуправство, демонстрировать она это не стала. Ей что-то от нас нужно? Ну, я бы, например, серьезно разозлилась, окажись на ее месте. Отсюда возникает совершенно резонный вопрос. Почему она так спокойна? Может, это как-то связано с нестарым? Тиль, а что с визитами из Академии? Решила все же ощупать обстановку я. У тебя не будет проблем? О, нет. Сейчас, увидев эту одновременно мечтательную и откровенно хищную улыбку, отнести к простым людям Творца Лореллы не смог бы даже очень далекий от понимания ее сути человек. Может, она не злится, потому что все удачно сложилось с гостями и драконом? Расскажешь, заинтересовался Харон. А про нас они не знают? Почти синхронно поинтересовалась я. Эльфы сидели рядом со мной молчаливыми пособиями по этикету, всем видом демонстри демонстрируя, что их тут вообще нет, и изредка поблескивая любопытными глазами сквозь ресницы. Однако в разговор не вмешивались. Странное поведение для моих друзей, которое, пожалуй, стоит обдумать позднее и обсудить наедине. Кирил вообще существовал где-то вне нашего общества, периодически подхватывал старелки какой-нибудь пучок зелени и задумчиво его насолил. Видимо, всеми мыслями он был глубоко внизу, возле старого стола в конце пещеры, заваленного незаконченными рабочими набросками ремиев. Интересно, создавая какую-нибудь редкую дрозу, я выгляжу столь же, столь же Мм, да, пожалуй, я смогу рассказать, — Отозвалась творец Ларенны и прикупила вино. Собственно, если не вдаваться в подробности, то они обхитрили сами себя. Мы всем видом изобразили интерес. Даже Кири вернулся из своих заоблачных далей и сосредоточился на улыбающейся девушке. Чтобы вы оценили красоту интриги, стоит вернуться немного в прошлое. Как вы знаете, На третьем-четвертом курсе, когда отсеивается большая часть слабых универсалов, совет 13 начинает присматриваться к студентам к Академии Миров, чтобы успеть перехватить наиболее талантливых и пристроить их в свою команду, этакие стажеры-помощники, вырастающие потом в преданных соратников, Подозреваю, что вас там уже вовсю на вас строят глобальные планы. Все же, Мимо трех творцов без границ эти старые интриганы вряд ли пройдут. Так на четвертом курсе Академии мы с ранее оказались в составе совета под патронажем самого Таймира Ласа. Кири потрясенно присвистнул, а Харун тихо выругался. Любопытная реакция. И, скажу честно, не сильно вдохновляющая. Судя по всему, Мои друзья о главе Совета Тринадцати наслышаны и явно относят его к той категории творцов, переходить дорогу, которым червято серьезными проблемами. Вот только если учесть то, что Тиль об этом тайнере рассказывала ранее, я с трудом подавила желание последовать примеру Харона и обогатить окружающих парой изящных идиоматических выражений. Пусть и очень хотелось, ведь именно этот индивидуум претендовал на руку Тиль, когда та еще обучалась на Эдеме. И с ним ей пришлось сражаться перед тем, как она окончательно покинула Академию, не доучившись всего пару курсов. А теперь выясняется, что в течение нескольких, нескольких лет, а то и десятилетий, этот день был ее прямым куратором. В голове зазвенел предупреждающий звоночек. Стоит отметить на будущее, что куратор по законам Эдема имеет право распоряжаться жизнью своего подопечного. Такие вещи надо учитывать, а то можно очень душевно попасть. Все же не дома на земле, здесь свои порядки. И обязательно надо найти храны с информацией о правах и обязанностях стажеров Совета. Думаю, гру не откажется помочь. С моей привычкой попадать в каждую встречную неприятность, это будет очень мудрым, и предусмотрительным поступком. Атип продолжил, продолжил свой рассказ. Дальше все было до обыденного просто. Упустив меня, Деркелас выставил себя не в лучшем свете. Во-первых, нападение произошло на нейтральной территории, в Академии, что нарушило, <coughs> нарушило все гласные и негласные законы Эдема. А во-вторых, бой он не выиграл, и не смог вовремя скрыть информацию о нашей размылке от политических противников. Не выиграл, все же тип поразительно четко расставляет акценты. Глава совета не проиграл, ведь от пришлось бежать, бросив все. Но он и не победил, поскольку не сумел добиться желаемого. Конечно, его влияния хватило, чтобы заставить их молчать о произошедшем. Но он и в таком случае не мог официально объявить меня преступницей низвергнутой в бездну. В результате сложился паритет, этокое молчаливое соглашение. Я не инициирую судебное разбирательство, а он не выносит на свет предложение о признании меня под падшей. Так, согласно документам Эдема, я просто покинула Академию, не доучившись. А неофициально появляться на любой территории подконтрольной Совету Тринадцати было бы крайне неосмотрительно. Такого удара по самолюбию Деркалас никогда не простит. А теперь в принадлежащем тебе ареале постоянно гостят с позволения своих семей несколько подающих надежд творцов без границ, что существенно смещает приоритеты. Прикрыв глаза, как-то удивительно мягко продолжил Керри. Верно, легко отозвалась Тиль, и я недовольно потерла виски, пытаясь разобраться в хитросплетениях местной политики. Понятно, что озвученная история пристрастна и не изобилует подробностями, но общую весьма неприглядную картинку дают. И вляпались мы все в центр самой этой неприглядности. Хм, правильно ли я понял, что ты ждала нашего возвращения на Лореллу, чтобы устроить небольшую провокацию и проверить, как отреагирует совет, нахмурился Харон. Не совсем провокацию, я ведь просто забрала свою законную собственность с территории Академии, ведь никаких обвинений мне никогда не предъявляли. Тиль, ой, ну ладно, пусть будет провокация, мило улыбнулась девушка. А если б я не осознавала, как ее проверочки могли аукнуться лично мне, я бы не сдержала ответной улыбки. Тиль, ты ведь рисковала, все же не сдержалась я. А я Лена, постоянно рискую. Неожиданно серьезно отозвалась Творец Ларела, Постоянно балансирую на грани, опасаясь, что меня объявят падшей, а мой мир темным. Или ты всерьез думаешь, что все миры бездны населены законченными безумцами? Я ошарашенно застыла. Ты хочешь сказать, что как минимум тридцать таких миров принадлежат Творцам, неугодным совету? Вот только в отличие от меня они не сумели выкрутиться. И их объявили сумасшедшими вполне официально. Собственно, меня устраивало сложившееся вооруженное перемирие. Но в последнее время, как ты сама знаешь, на Ларелле стало неспокойно. Мне очень не нравится, что некий неизвестный темный начал активно вмешиваться в политику Лорелла, дестабилизируя обстановку. Вот только я вовсе не уверена, что это работа Дерка Ласса. Точнее, теперь я совершенно уверена, что это не его работа. Это как-то связано с той делегацией из Академии? Подал голос сосредоточенный Картен. Похоже, он разбираются в ситуации куда лучше всех остальных. Ну да, у него же прадед в совете стоит. Честно говоря, сидели мы тихо, как мышки, боясь перебить разоткровенничавшийся днем орган. Хотя не удивлюсь, если тип до да, грамма просчитала выдаваемую нам информацию. Но все равно было безумно интересно, потому что мы все понимали. Она говорит правду, свою правду. Скорее, с их реакцией злорадно оскаривалась творец Ларела. Волтон насквозь погладил жену по спине, успокаивая. «Ты их так ненавидишь?» — не держалась я. Лейна, они бездно их побери, отвечали за мою безопасность в Академии. Они гарантировали ее клятвами. Я тихо-тихо, пармурлокер Карволтон промурлыкал Вортон, подхватывая супругу на руку и пристраивая на своих коленях, словно обиженного ребенка. «Ну да», — призналась девушка, «я до сих пор злюсь на них и вряд ли когда прощу. Если бы они выполняли свои обязанности, я не жила бы в собственном мире, как в тюрьме, ежедневно ожидая очередной провокации или нападения. Все так плохо». Силь набрала воздуха и сдулась, смущенно пожав плечами. «Нет, Лейна». Все совсем не так плохо. Я люблю свой мир. Я жила бы в нем даже будущее свободно, но находиться в постоянной осаде это любого доведет до нервного припадка. Ну а чем же все-таки закончилась история, вернулся нас к прежней теме Картен. Да в общем-то пока ничем, усмехнулась присветлая мать, вольготно располагаясь на коленях супруга. Перебираться обратно на свое место она явно не спешила. Гости из академии так и не смогли предъявить тебе ничего, предусудительно и убрались, не несловно хлебавши. — Но если история не закончилась, то не понимаю, чем ты так довольна, — не утерпел Харон. Их реакции, улыбнулась стиль. Потом обвела взглядом наши непонимающие лица и вздохнув, пояснила. Одним из пришедших был Тарвар де Морет, бессменный секретарь Совета Тринадцати. По поведению, вопросам, эмоциональному фону, в общем, было понятно, что прорывы с Лареллана они не ожидали и находились в некоторой растерянности, ведь за последние тысячелетия меня вычеркнули из всех политических распадов. Я тихо сидела в своем ареале, никуда не высовывалась и ни в каких интригах не участвовала и тщательно следила, чтобы никто не влезал в мои дела. Таран и Дариэль мимолетно перегнулись, переглянулись и опустили глаза. Что-то знают? Нет, их определенно надо будет зажать в каком-нибудь тихом месте без свидетелей и как следует расспросить. В общем, кто бы ни играл против меня, скорее всего, это одиночка или небольшой альянс. Даже если темный состоит в совете, это не так как опасно, как целенаправленные акции от правительства Эдема. «То есть ты уверена, что справишься?» Впервые подал голос Тор. Тиль, внимательно и как-то оценивающе посмотрела на молодого дрова, но все же ответила «Да, ведь теперь я точно знаю, где искать». «И где?» – перебила я затянувшееся молчание. «В бездне!» – спокойно произнесла Емиург Лорелла и твердо добавила, давая понять, что решение не обсуждается. «Я иду с вами!» Картен. Я внимательно слушала рассказ стилериннев, Дер, альтер и понимал, не лжет. Не лжет, не договаривает, слегка смещает акценты, но не лжет. И это было странно и непривычно. Мы не настолько ей близки, чтобы делиться стратегической информацией. А значит, она ожидает в ответ чего-то как минимум равноценным, понять бы еще чего именно. И во что нам обойдется ее искренность? Об талантливых студентов, не имеющих достаточно могущественных покровителей или родственников, знали все. Это только считается, что раз ты заплатил за обучение, то выйдя будешь сам решать и выбирать свою судьбу. На деле же у тебя будет два выхода – вернуться к семье, либо уйти под крылышко опытного творца, и несколько столетий быть мальчиком на подгушках. В принципе, эта схема устраивала почти всех, но иногда давала сбои. И что же интересно, что Тиль от нас-то ждет? Не хочу показаться заносчивым, но, похоже, немалая часть представлений для меня. Надеяться на альянс с моей семьей? Или я ей нужен, как творец жизни? Любопытно. Я окинул взглядом удобно устраившегося на коленях мужа Тиль, незаметно покатился на Лейну и тихонечко вздохнул. Смешно звучит, но я, творец без границ, Наследник одного из крупнейших ареалов и обладатель уникального дара, завидую простому дрову. Хотелось ну, бы мне, чтобы кто-то так же любил меня, как женщины семьи Дер-Альтер любят своих мужчин. Именно меня, а не все вышеперечисленное. Пока я размышлял о вечном, Тилеринель подвела итоги разговора. Я точно знаю, где искать. И я иду с вами, я невольно поперхнулся, вот не было печали.